Прощание. Лаверия, пусть дороги твои будут лёгкими, и жизнь подарит тебе удивительные моменты познания мира. Арос крепко обнял повзрослевшую девушку. Не бойся быть собой. Спасибо вам за приют, за то, чему вы меня научили. Лави пристально посмотрела в глаза настоятеля. Я буду скучать по храму и его обитателям. Жаль, что всё так получилось. Береги себя. Глаз не может ошибаться. Тебе пора вернуться в жизнь вершины. Кормилице прощалась со служителями. В этот момент Лави обратила внимание на то, что скиталец смотрит на них со стороны. Он остался загадкой для неё, так и не позволив проникнуться духом воина, познать чувство прикосновения к стали оружия, прочувствовать то, что влекло После осознания смерти отца девушку не увлекали уроки о созидании и белой магии. Единственное, что исцеляло от гнетущей тоски, это наставление и сна – получить письмо о Мэлори и познать тайную сторону своей сути. Дух сопротивления не утихал, напоминая о том, как поступила славия мать и Эвиус. Надежда на то, что в письме папы будут ответы на тревожащие вопросы, согревала. Ворота распахнулись, оставляя за спиной яркие кустарники и полюбившуюся обитель. Решающей чертой робкого шага от красочного мира в серость бытия обозначилась реальность. Привычные краски цветущих садов сменились каменными проулками плато. Так да, в то дождливое утро, когда она видела отца в последний раз, ей казалось, что серость вызвана дождём и пасмурной погодой. Но сейчас, отдаляясь от стен обители, приходило понимание, что разлом купола принёс на вершину новую жизнь, которую скрыли от неё на время жизни в храме. И вот, настало время вернуться. Плато будто заполнило трауром В лицах прохожих творцов читалась усталость и грусть. — Леона, это всё из-за разлома? — испуганно спросила Лави, пытаясь восстановить в памяти ту, прежнюю вершину. — Твой отец, Лаверия, всегда был для меня светочем, несущим на улице этой вершины процветание и радость. Но он затух, и вместе с ним угасло что-то важное. — Леона. Вглядываясь в ветшалые дома, кормилица ускорила шаг. Она будто хотела бежать от того, что встречалось ей на пути. И вот он дом. Тусклый свет сочится из витражей, пожухлая трава газона сада. Всё стало другим, чуждым, холодным, сырым. Под сводами крыши раздался писк листоносов. Мрачно, тихо произнесла Лави: Идём в наш дом, потом поприветствуешь Веронию. Нам надо вещи оставить. Дверь скрипнула. Лаверия по привычке застыла в ожидании, когда кристаллы, заряженные отцом, наполнят светом их с Леоной дом. Но слишком много времени прошло. Сил минералам хватило лишь на слабые вспышки. Нам с тобой, детка, надеяться не на кого. Бери в свои руки эти пыльные камни. И давай осветим жилище, подбодрила женщина, понимая, что девушка смущена необходимостью проявить самостоятельность. Лови коснулась кристалла. Она вспомнила, как делал это отец, и в храме этому учили, но чтобы напитать светом целый дом, с таким судьба ещё не сталкивала. Холод камня издевательски намекал на то, что покорить его стихию ей не под силу. Привыкнув к более сильной энергии покойного хозяина, кристалл сопротивлялся новой хозяйке. Девушка попыталась сжать сильнее минерал. Раздосадованная, что не выходит это так же легко, как у Лави, стукнула по нему, отошла. У меня не получается. Надо позвать кого-то из творцов, чтобы напитали. Опустив руки от беспомощности, Лави категорически не готова была пробовать ещё. Я не сойду с этого места, пока ты не зажжёшь свет, прямо заявила Леона, плюхнувшись задом на дорожную сумку. Сумка зашевелилась и запищала. Кормелица неуклюже скатилась на траву, напуганная тем, что могла причинить вред содержимому сумки. "Лови, что там?" заверещала она. Воспитанница осторожно отодвинула клапан своего багажа. Край по шестых белых ушек высунулся наружу. Мокти-мокти, подхватив на руке магнатика, Лаверия закружилась на траве, крепко прижимая оранжевого пушка к груди. Кристаллы, замегав разноцветными огнями, наполнили дом светом. Вот чудовище. Леона отряхнула ладони, поднялась, на что Лаверия: "Придётся тебе радостью дома свещать". и у Люка копать в окрестностях. Кормить-то чем-то его надо». Потрепав за ухом довольного моктя, женщина вошла в светлый коридор жилища. Девушка уже не слышала кормилицу. Она что-то шептала своему маленькому другу о любви и о том, как он ей дорог. Как бы не хотелось Лаверии и Леоне скрываться в своем жилище, встреча с Веронией была неизбежна. С пониманием, что получилось самой активировать кристаллы и Мокти теперь с ней, девушка закрыла дверь комнаты, убедившись в том, что питомец занят изучением нового пристанища. Сначала зверек важно обнюхивал углы и платяной шкаф, потом вскарабкался на постель и зарылся в подушках. Дождавшись, пока кормилица будет готова отправиться на вынужденную аудиенцию, Направились в гостиную родительского дома. Непривычный полумрак от тоскнеющих кристаллов превратил гостиную в тоскливое помещение. Верония сидела в кресле Лавия с бокалом вина в руках, высокомерно глядя на Леону и Лаверию. "Здравствуй, мама", Лави с трудом выдавила из себя слово "мама", отчетливо понимая, что женщина, родившая её, отчасти стала причиной скорого ухода отца. «Явилась», — медленно ответила Верония, отпив глоток вина. «Не надо меня мамой называть. Я не нуждаюсь в напоминаниях, что ты мой отпрыск. Как изволите, чтобы я вас называла? Лови внутренне напряглась». «Верония, зови меня просто по имени. Твой отец ушел в портал про отцев». Надеюсь, тебе это уже известно. Да, мне сообщили. От волнения в горле пересохло. Тогда перейдём сразу к делу. Этот ничтожный муж, женщина ухмыльнулась, проведя указательным пальцем по ободу бокала, оставил нас нищими. Он сошёл с ума перед уходом и раздарил наше имущество нуждающимся. За твоё проживание в храме и содержание дома пришлось рассчитываться Эвиусу. Поэтому будь достаточно вежлива с ним. Он проживает теперь здесь, вместе со мной. Он новый хозяин всего того, что здесь находится. Ты не смеешь так говорить об отце. Девушка почувствовала, как Леона сзади дёргает её за платье, пытаясь предотвратить скандал. Тыкать ты мне. Не имеешь права. Я твоя мать, а степенись. Ты примешь новые правила этого дома. Не забывай, что ты нахлебница. Я надеялась, что в храме тебя научат вести себя подобающим образом. На, видимо, ошибалась. Это ты убила отца, выкрикнула Лави. Бокал в руках Веронии с треском разлетелся на осколки, окатив платье и лицо женщины бордовыми пятнами. Тусклый свет кристаллов замегал, угрожающе в готовности потухнуть. Надо же. Смахивая с лица брызги вина, Верония встала, направляясь к дочери. "У тебя голос прорезался". Смело подошла к дочери, попыталась взять её за волосы. Леона откинула руку женщины, встав между своей воспитаницей и её матерью. "Я не позволю вам обижать Лави". Верония Это ваша дочь. Вы не можете бороться с ней вечно. Жалкая человечишка. Твоё место в трущобах внизу. Мы не нуждаемся больше в твоих услугах. Почему же это не нуждаемся? Голос Эвиуса раздался со спины. Здравствуй, Лави. Ректор протянул руку для приветствия. Лаверия долго смотрела на распахнутую ладонь ректора. Для девушки пожать руку творцу, который предал её отца, казалось невозможным. Толчок в спину от Леоны настойчиво сигнализировал о необходимости переступить через себя и ответить на приветствие взаимностью. Здравствуйте, Эвэус, решилась на рукопожатие. Соболезнои твоеей утрате. Мы все огорчены уходом Лавия. Фальш показного сострадания, отталкивающе шипела в словах. "Но ты не волнуйся, теперь я буду заботиться о тебе и твоей кормилице". Мужчина натянуто улыбнулся. "Мы можем идти в свой дом". Лаверия намеренно проигнорировала слова ректора. "Да, конечно, мы устали с дороги. Прислуга позаботится о вашем муже". Гавиус уседился, наблюдая из окна. Что Леонас с воспитанницей покинули дом? После обратился к Веронии. Тебе не мешало бы быть благоразумней, заявил недовольно. До голосования осталось совсем немного времени. Не стоит разрушать мой образ заботливого опекуна вашей семьи. Мы не можем выгнать их из дома, лишив себя возможности долгожданной победы. Поясни тогда своей пачрице, что в дом ей вход закрыт. Сия завила Верония в ответ. И снова ты недальновидна. Иди, посмотри, как ярко освещён их дом. Эвиос раздвинул шторы. Твоя дочь наследовала от Лавия способность управлять кристаллами. Среди творцов осталось мало носителей этого дара. Наши минералы требуют подпитки. Способность твоей дочери сэкономит нам массу талантов. Верония приблизилась к окну с недовольным видом. Будем считать, что в копилке этой маленькой дряни ещё один очарованный тварец. Ну что ж, пусть живёт.